Глава одиннадцатая Немного, оказалось очень даже много, даже в родительском доме у Юджинии не было столько платьев. «Это так», — отмахнулась тётушка Зейнеп, — «на каждый день, а нарядные ещё шьются. И с обувью беда, тебе только детское и подходит, ножка маленькая такая, узенькая» а уж в платки тебя можно все обернуть. Хохотала арчанка, и портниха вторила ей. Невесомые шарфы нужны были, чтобы выходить в город. Они прикрывали голову и лицо от жаркого солнца и сушающего ветра. Мода у орков была не менее бесстыдная, чем у эльфов. Платья хоть и не обтягивали, а все равно демонстрировали все изгибы фигуры – нижних рубашек, корсетов или панталончиков, тут тоже не полагалось. Тётушка Зейнеп и портниха демонстрировали каждое платье, коих было штук двадцать, наверное. Охали яхали передавали служанке, и та убирала их в гардероб. «Ну-ка, подарочек», — тётушка Зейнеп поманила Юджинию. «Давай-ка вот это платье примерь. Сайна, помоги госпоже раздеться», — приказала она. Юджини и глазом моргнуть не успела, как с неё сняли платье и надели другое. «Вай, красота!» — умилились арчанки. «И волосы как золото! Сайна, заплети, госпоже, косы! Где-то я тут ларчик приносила!» — завертела головой тётушка Зейнеп. «Вот, госпожа!» — подала ей ларец служанка. «Ага, вот!» тетушка зейная подкинула крышку и в ларце обнаружились украшения. она порылась в украшениях и вытащила овальные подвесы украшенные голубыми камешками на вот этими косы укрась юджиня чувствовала себя куклой, но молча терпела и улыбалась ну ух как хотелось высказаться, но юджи понимала что только создаст впечатление ненормальной менять вот так сразу и резко не получится. Если в Англии было ох, как тяжело, то тут совсем никакой почвы для этого нет. А пока она думала, ее закончили одевать». «Ох», — тетушка Зейнеп прижала ладони к пышной груди. «Худенькая и бледненькая, а так очень даже». «Хороша», — басом подтвердила портниха. Юджиния не без женской гордости отметила, что это платье насыщенного бирюзового цвета ей очень идёт. Квадратное декольте украшала бело-золотая вышивка из витиеватых узоров, красиво подчёркивая грудь. Лёгкая ткань ощущалась на коже приятной прохладой. Вышивка шла и по центру платья широкой полосой, по подолу и по краям широких рукавов. Юджи успела немного загореть и платье оттеняло лёгкий золотистый оттенок кожи, да и глаза казались ярче. На грудь легли две широкие косы, кончики которых украшали специальные подвески. «На вот!» — тётушка Зейнеп протянула стопку браслетов. «И вот, маниста!» Декольте Юджини было прикрыто узорным ожерельем всё с теми же голубыми камешками. «Вай, подарочек, да ты цветочек!» «Тётушка Зейнеп, они спрашивали по поводу посещения библиотеки?» Скромно напомнила Юджиния. «Ох, забыла. Да и некогда было». Арчанка продолжала перебирать платки. «Да спрошу. Мне как раз в ту часть дворца надо по хозяйственным делам». «Оп». Она накинула на голову Юджини длинный лёгкий белый шарф. «Но...» «В таком наряде не стыдно и за стенами дворца показаться. Скоро большой базар будет. Сможешь сама выбрать себе каких безделушек». «Лучше бы в библиотеку», — Юджиния мило улыбнулась. «Да будет тебе библиотека», — отмахнулась тетушка Зейнеп. «Шла бы лучше в бассейне, поплескалась». «Обязательно, спасибо», — закивала Юджиния. На самом деле ни в какой бассейн она сейчас не собиралась, да и страшновато было. Где гарантия, что Алтан не захочет ее слегка притопить? Эта красавица ее хоть соперницей не считала, но явно приглядывалась. Поэтому Юджиния осталась в комнате. Но долго скучать не пришлось, буквально через час за ней пришел один из слуг. «Госпожа Юджиния, мне велено проводить вас в библиотеку». Пробасил орк. «Вам дано разрешение». Юджиния едва не запрыгала от радости, но пришлось лишь слегка кивнуть. Орк вел ее по неширокой дорожке через сад. «Обязательно надо будет погулять, тут такая красота, какой у эльфов и близко не было». Орк молча двигался вперед, не заботясь о том, поспевает ли за ним Юджи. В библиотеку они вошли откуда-то сбоку через стеклянные двери. И у Юджини дух захватило от красоты. Кто бы мог подумать, что у этих орков такая любовь к книгам. «Из библиотеки вам разрешено выходить только в те двери». Орк указал на те, через которые они вошли. «И можете гулять по саду. Входить в эту часть дворца без приглашения запрещено. Гуляйте по саду или возвращайтесь в гарем». Проинструктировав ее, орк двинулся к другим дверям. Юджиния успела увидеть лишь, что там начинается какой-то коридор. На мгновение вспыхнуло желание хоть одним глазком выглянуть, но она быстро погасила его. Итак, Юджиния с довольным видом потерла руки. «С чего начать? Мне нужна история и, желательно, законы». Юджиния скользила взглядом по помещению. Так она себе представляла дворец какого-нибудь Раджи. Разве что там стены были мраморные, а тут деревянные. Огромные витражные окна, мягкие диванчики и просто невероятное количество стеллажей с книгами. В английских библиотеках действует чёткая система, а тут с этим как? Смотрителя или библиотекаря тут не наблюдалось. Пришлось самой обходить стеллаж за стеллажом, пока не наткнулась на книги явно по истории. И даже с иллюстрациями. Выбрав парочку, Юджини устроилась на диванчике и погрузилась в чтение. «С первых страниц она пропала. Это не историческая книга, это просто сборник сказок. Так она воспринимала написанное. Ну разве можно как-то по-другому воспринимать истории о борках, эльфах, вампирах, драконах? Сказки, легенды, но никак не летопись». Юджиния так увлеклась, что не слышала, как распахнулась дверь, а может та отворилась совершенно бесшумно, и шагов она тоже не слышала. Но разве можно услышать шаги умелого воина и охотника, привыкшего по любой поверхности передвигаться бесшумно? «Очень интересно», — раздалось басом над головой. «А-а-а!», — заверещала Юджиния с испугу, резко подскакивая. На глазах даже слёзы выступили, когда больно ударилось обо что-то очень твёрдое. «Тьфу, подарочек!» Раздалось злое, и Юджиния, буквально рухнувшая с диванчика, обернулась. За спинкой диванчика стоял правитель, тот, кому её подарили. Их разделяло буквально два шага, и она могла его хорошенько рассмотреть. Нет, за эти пару дней правитель не изменился, был всё таким же зелёным, мощным и с грубыми чертами лица. С каким-то насмешливым выражением он смотрел на нее, будто Юджиния сделала что-то ужасно смешное. «Очень интересно», — снова повторил орк, упираясь ручищами в спинку диванчика. «Подарочек попросил доступ в библиотеку. Что, в гаремной закончились легкие романчики?» — спросил презрительно, чем поднял в душе Юджи волну негодования. Собрав волю в кулак, она не без труда, но поднялась на дрожащие ноги. «Тьфу, зараза!» – мысленно выругалась она, заметив, что подол платья задрался до колен, демонстрируя постороннему мужчине голые ноги. «Да, она носила у эльфа в брюки, но это другое». Поправила платье, перекинула косы на грудь, как носили арчанки, задрала гордо нос и только потом изобразила реверанс. Добрый день, милорд. Она даже голову чуть склонила. Выпрямившись, расправила плечи и со всем достоинством встретила внимательный взгляд темных глаз. Физиогномисты считали, что при таких грубых чертах лица и маленьких глазах человек просто не может обладать хоть сколько-нибудь развитым умом, грубость и никакого изящества. Меня мало интересуют легкие книги, гораздо более увлекает история. «А еще астрономия, экономика, политика», — произнесла с вызовом. «Ученая, значит», — хмыкнул правитель. «Да». Юджиния задрала нос еще выше. «У меня прекрасное образование. В моей стране, там, откуда меня забрали ваши эльфы, женщины равны мужчинам в правах». Врала она и не краснела. «Все равно проверить он не сможет». «Не знаю я, кто такие эти ваши мужчины и женщины», — заявил орк. Юджини открыла рот и захлопнула его. «Так, спокойно. Это же разные миры». «Я...» — она приложила ладонь к груди. «Женщина. А вы...» — указала пальцем на орка. «Мужчина». «Я не мужчина», — скривился тот. «Я орк». «Нет у нас никаких мужчин и женщин, орки и орчанки. Все». «А у нас есть», — упрямо повторила Юджиния. «И права равные, и женщины могут ходить в библиотеки и заниматься политикой, торговлей, управлением». «А чем занималась ты?» В голосе правителя ясно слышалась издевка. «Текстильные мануфактуры», — гордо ответила Юджиния. Моя семья производит и продаёт ткани. Тут она почти и не врала, так, чуть-чуть приукрасила. Две с половиной тысячи наёмных работников. Какой важный подарочек! Опять ухмыльнулся Орк. Я не подарочек, твёрдо проговорила Юджиния. У меня есть имя, Юджиния, и я призванная искра. Орк обвёл её взглядом с головы до ног. И вдруг засмеялся. Хохотал он громко, от души, запрокинув голову. Наконец, грохот камнепада прекратился. «Это ты у остроухих идиотов, призванная искра. А у меня подарочек!» Хохотнул он. «Миленький, только худенький. У вас там что, как у эльфов, проблемы с едой?» Щеки Юджини вспыхнули румянцем негодования. Вот привязались тут все к ее фигуре. Очень хорошая у нее фигура, стройная, но все на месте. «Нет у нас проблем с едой», – отчеканила она. «Я считалась очень выгодной партией, а у вас, как я вижу, проблемы с воспитанием». а «Да, делано удивился орк. «И какие же?» «Крайне некультурно расхаживать вне спальни с голым торсом». «Тем более перед женщиной, не являющейся вашей женой», — припечатала Юджиния. «Я Иглым хан, прогрохотал орк. «Наследник Степного Царства, считай уже правитель. Дворец — мой дом. Не тебе учить меня подарочек. Я тебе не эльф, чтобы выряжаться в десять слоев одежды. Штаны есть и хватит. И вообще подарочек». Он подался вперёд. «Все арчанки не находят ничего плохого в том, что я хожу без рубахи». Выпрямившись, он распрямил плечи, демонстрируя просто пугающие мускулы. Юджиния могла поспорить, что даже двумя руками не сможет обхватить бицепсы. Правитель бесстыдно демонстрировал свою мужскую силу. «Вот именно!» – произнесла Юджиния наставительно, поднимая указательный палец вверх. «Правитель должен быть образцом для своих подданных, нельзя привить культуру, если сам не культурен». Иглым хан не перебивал, и Юджиния смогла прочитать ему целую лекцию о правилах поведения в различных ситуациях, а также о том, что одежда должна прикрывать плоть, дабы не наводить на греховные мысли. «То есть?» – хохотнул Орк, сверкая глазами. «Думаешь, если я прикроюсь, мои советники начнут лучше соображать?» Сбитая неожиданным вопросом с толку, Юджиния замолчала, лишь открывала и закрывала рот. «Да как вы смеете?» – взвелась она. «Причем здесь ваши советники? Вы набрали целый гарем. Они, вместо того, чтобы думать о том, как реализовать себя в жизни, только и мечтают повыгоднее выйти замуж». «И что тут плохого?» Иглым хан сложил руки на груди, став почти квадратным. «Муж обеспечит, хорошо же!» «Это унизительно!» воскликнула Юджиния. «Вы эксплуатируете бедных жен... Орчанок, удовлетворяя свои низменные инстинкты!» «Да чего это они бедные?» озадачился орк. «Платье есть, туфли есть, украшению каждой по сундуку». «Богатые они. А что такое низменные инстинкты?» — спросил вкрадчиво. «Охотничьи знаю, воинские, а эти не знаю. Объяснишь?» «Юджиния стала просто пунцовой. Да как он вообще смеет?» «Да вы! Да вы!» — Юджиния буквально задохнулась. «О таком вообще следе стыдно говорить!» «А, ну если стыдно, то и не говори», — опять захохотал Иглым-хан. «Ох, подарочек, давно мне так весело не было, даже забыл, зачем пришёл. Ох, ладно, сиди, читай дальше». Всё ещё посмеиваясь, правитель уверенной походкой пошёл к дверям, а Юджиния, пунцовая и с бешено колотящимся сердцем, прожигала взглядом широченную зелёную спину.